Очевидно, знаю, куда идёт. Поэтому я без колебаний следовал за ним и беспокоился только о том, скоро ли мы придём в Каминаломню. Вдруг Виталий остановился. Видишь ли ты впереди деревья? Нет. Не вижу. Это потому, что ничего не сернеется. Я смотрел по сторонам. По-видимому, мы находились среди равнины. Кругом было пусто, только ветер свистел в невидимых глазах кустах. Ах, если бы у меня были твои глаза. Я очень плохо вижу. Посмотри-ка ещё туда. Уверяю вас, Там нет никаких деревьев. Так, значит, мы не туда попали. Пройдём немного вперёд, и если не увидим деревьев, вернёмся обратно. Теперь, когда я понял, что мы по всей вероятности заблудились, я почувствовал сильную усталость. Виталий с дёрнул меня за руку. Ну что же ты? Я я не могу больше идти. Да я разве могу нести тебя? Я держусь на ногах только потому, что если мы сядем, то уже больше не встанем и замёрзнем. Идём. А? Ну, Идём. Я поплёлся за ним. Здесь на дороге глубокие колеи. Нет. Как нам вернуться обратно? Ветер, который прежде дул в спину, теперь дул в лицо с такой силой, что я стал задыхаться. Мы не могли идти быстро, даже когда шли вперёд, а теперь в обратном направлении двигались ещё медленнее. Как только увидишь колеи, скажи мне, произнёс Витолис. Там ещё должно быть кусты терновника. С четверть часа мы шли в обратном направлении. Наши шаги гулко раздавались в ночной тьме. Хотя я сам с трудом передвигал ноги, мне приходилось теперь тащить Виталиса. Вдруг Маленькая красная звёздочка загорелась в темноте. О, свет! Обрадовался я, указывая на неё рукой. Ну что нам да это огонька? Ваш клик, мой Видалис. Это горит лампа на столе у какого-нибудь бедного труженика. В деревне ночью можно постучаться в любую дверь. Но в окрестностях Парижа это бесполезно. Нас никто не впустит. Идём же, идём. Мы прошли ещё несколько минут. Я заметил впереди какие-то тёмные очертания, по-видимому, кусты черновника. Дорога была изрыта глубокими колеями. Наконец-то черновник. А вот и колеи, обрадовался я. Ну, уж посинении. каменоломня отсюда в 5 минутах ходьбы Посмотри хорошенько, тут должны быть деревья. Мне показалось, что я вижу какие-то тёмные очертания, и я решил, что это деревья. Куда ведут колеи? Они идут прямо. Вход в каменоломню находится слева. Мы прошли мимо, не заметив его. Ну, в такой темноте очень легко ошибиться. И мы снова пошли обратно. Ты видишь деревья? Да. Вижу, налево. А колеи? Их там нет. Ну, что, я слеп, что ли? сказал Виталий. Дай мне руку. И пойдём прямо на деревья.